у вьи были небольшие низкие ворота, всегда крепко запертые и отворявшиеся только для лиц, которые могли предъявить карточку от доктора Луазона. Для посторонних и любопытных заведение было недоступно. Спустя несколько дней после рассказаного в предыдущей главе, к стене подъехал изящный экипаж и остановился у низких ворот. Из кареты вышел худощавый господин лет 50. Одетый в черное, с худым бледным лицом, это был хозяин заведения, возвращавшийся с деловых визитов. На лице его сияла вечная улыбка, придававшая гнусное выражение, когда доктор сердился. А это случалось очень часто, так как он страдал желудочными болями и одышкой. Но улыбался он всегда, даже если готов был лопнуть от ярости. Улыбался, посещая кельи заключенных, улыбался, когда нежные родственники предлагали новую жертву, улыбался, получая высокую плату за больных и вычитая из жалования своих чиновников и работников. Кроме улыбок, он, казалось, знал еще только одно молитву. Если доктора звали на обход больных, то получали ответ: Доктор Луазон молится. Если ему объявляли о каком-либо посещении не вовремя или если грозила какая-нибудь неприятность, доктор молился. Точно своими молитвами он хотел изгнать злого духа, владычествовавшего над его больными. Луазон подошел к воротам и позвонил. Колокольчик громко раздался в отдалённом здании, отделявшемся садом от стены. Тотчас после того послышались торопливые шаги, и привратник, старый поверенный доктора, открыл небольшую форточку, проделанную в середине двери. Увидев, что приехал сам доктор Луазон, привратник быстро вложил ключ в большой крепкий замок, и, отворив дверь, снял шляпу. Доктор, улыбаясь, как всегда, поклонился старому тюремщику и пошел по каменным плитам, ведущим главному входу в дом. По обеим сторонам тротуара за высокими деревянными решетками находились сады, в которых по определенным часам прогуливались сумасшедшие. Господин Глазон быстро окинул взором своих больных, как бы желая убедиться в силе бесправности, Казалось, все были в порядке. Некоторые беспрестанно бегали взад вперед по дорожкам, заложив руки за спины. Другие целыми часами стояли у решеток скаля зубы и разговаривая сами с собой. Наконец, третьи сидели на скамьях, поджав под себя ноги, боязливо лиз кругом. С бедными больными, которые находились в этой лечебнице, обращались далеко негуманно. В самом деле, всякий, кто вступил бы в этот дом, потерял бы последнюю надежду на выздоровление. Если бы он находился даже в начальной степени умопомешательства, то потерял бы весь остаток твоего разума в этой ужасной обстановке. Рассказывали, что влияние этих сумасшедших и ежедневные сношения с ними были так опасны, что не только многие из больничных служителей, не обладавшие особенно крепкими нервами, подвергались помешательству, Но что такое случалось часто и с врачами. Причину этого видели в постепенном влиянии впечатлений, производимых на них сумасшедшими. И мы легко можем найти объяснение этому, если примем во внимание, что душа человека, подобно зеркалу, легко воспринимает образы, а при постоянном повторении способна сродниться с ними. Доктор Луазон представлял похвальное исключение – Он был более чем благоразумен. Прежде чем приняться за дело, он долго обдумывал и затем обделывал его не как врач. Это было выгодно в двух отношениях. Он получал большие доходы и в то же время удалялся от опасного влияния, производимого больными. Так что ему нечего было бояться. Прежде чем мы бросим взгляд на различных пациентов заведения доктора Луазона, из тех, которых найдем одно знакомую, мы должны в кратких словах описать обширный дом, вмещавший в себя это заведение. Это строение походило как снаружи, так и внутри на казарму, со множеством маленьких окон, с низкими коридорами и многочисленными комнатами. Все окна были заделаны железными решетками. так что при взгляде на здание невольно вспоминались одинокие тюрьмы